Глава шестая. Только на следующий день Тиффен до конца поняла, на что согласилась. «Полтора года? Ты что, шутишь?» «Я понимаю», — успокоила ее Летиция. «Кажется, что это очень долго». но на самом деле это не отнимет у тебя много времени. Летиция, я очень тебя люблю, и только Бог знает, насколько я дорожу возможностью стать крестной матерью Мило, но не требуя от меня изучать основы вероучения и прочие столь же тоскливые вещи. Полтора года духовной подготовки, чтобы тебе на голову вылили несколько капель воды. И вовсе не несколько капель — воскликнула Летиция с обезоруживающей наивностью. — Взрослые окунаются целиком. — Тем более... — Нет уж, это выше моих сил. В любом случае, я ведь все равно ни в какое крещение не верю. Летиция помолчала. — Этот случай я предусмотрела, — вздохнула она. — Вчера, после того, как ты согласилась, я осведомилась, что надо сделать, чтобы креститься самой. и обнаружила, что это огромная процедура. Состоять на положении новообращенного, пройти разные этапы литургической христианской инициации. Но я надеюсь, что ты не изменишь своего решения. Тебе не надо обязательно проходить обряд крещения, если крестный христианин. Ты все равно станешь крестной матерью. Мы просто, чтобы быть полностью честными, организуем и гражданское крещение. И что это изменит? Для нас ничего. Но тогда в чем проблема? Тогда ее просто нет. Тифен удовлетворенно кивнула. Потом, словно желая полностью ознакомиться с вопросом крещения, она спросила, а кто крестный? Эрнест. Сказать по правде, Тифен не удивилась, услышав это имя. Скорее, удивилась, что сразу не подумала о нем. Эрнест был куратором Давида, который наблюдал за ним после выхода из тюрьмы и очень помог ему в период адаптации. Резкое, точёное лицо этого 65-летнего человека словно вырубила сама жизнь, а непокорный характер был так же твёрд, как и его выговор. Он курил как паровоз, ругался как извозчик, ни перед кем спину не гнул и свое мнение всегда выражал напрямую, в лоб. В самом начале карьеры один из его клиентов взял его в заложники, и он получил в упор пулю в большую берцовую кость. Ранение сделало его инвалидом, и потому к своим подопечным он относился сурово и бескомпромиссно. Его непреклонность пошла на пользу Давиду, послужив защитным барьером. Больше парень не брался ни за наркоту, ни за преступные выходки. Давид очень многим был ему обязан. С годами их взаимоотношения, построенные на взаимном доверии и уважении, стали дружескими. В глазах Давида Эрнест стал воплощением всего, что составляло образ отца. У старика тоже никого не было, ни жены, ни детей. Он жил один в квартире студии, которую снимал в 20-м округе Парижа. и оберегал свое одиночество, как зеницу ока. Тифен была заинтригована и потому спросила. «А Эрнест крещеный?» Летиция кивнула. Тифен скорчила гримаску. «Вот уж никогда бы не подумала». Обряд крещения состоялся через три месяца. Церемония прошла просто и скромно. Кроме Давида и Летиции, присутствовали всего трое. Тифен, Сильвен и, само собой, Эрнест, крестный отец. По такому случаю он словно вернулся на тридцать лет назад, что совершенно не соответствовало его нынешней манере одеваться. На нем был костюм «тройка», который он, наверное, последний раз надевал бог знает когда. Само собой, размер Эрнеста был уже не тот, и он оказался похож на в последний день карнавала. В костюме, который был ему тесен, он двигался неуклюже и очень смешно, что не вязалось с торжественностью момента. Он смущался и чувствовал себя не в своей тарелке. И все-таки желание Давида, чтобы он стал крестным отцом для его сына, тронуло старого закоренелого холостяка. «Знаешь, детишки — это не для меня», — заметил он, когда Давид сообщил ему о своих планах. Все эти пеленки, соски, гули-гули. Не умею я этого. Вот и будет случай научиться. Старик тихо покачал головой и запросил несколько дней на размышление. Две следующие недели он не подавал никаких признаков жизни. А потом, в среду, после полудня, он вдруг постучал к брюнелям с бутылкой вина в одной руке и с плюшевым мишкой в другой. Я согласен. Заявил он с таким видом, словно решился на какую-то опасную миссию. Но предупреждаю, не рассчитывайте, что я стану гулять с ним в парке, нянчиться или читать ему глупые истории, которые обычно рассказывают детям. Я уже не в том возрасте, чтобы заниматься такой ерундой. Ничего. Новый статус крестного отца заставил его по-новому взглянуть на мальчика. Он и сам не заметил. как стал заходить к Габрюнелям все чаще. И помимо воли, все больше проявлял привязанности и заботы к Мило. И в тот день, когда мальчуган молча протянул ему книжку «Шупи на ферме», старик и не подумал его ругать. Он взял книгу и помог Мило забраться к нему на колени. А потом своим хриплым басом стал читать ему глуповатую историю, даже не пытаясь скрыть удовольствие. какое ему доставляло делить с крестником простоту и теплоту момента. Голос священника гулко отдавался в церкви, где на стульях для прихожан, расставленных в двадцать рядов, сидели только Тифен и Сильвен, а прямо перед алтарем Давид и Летиция стояли возле Эрнеста, державшего на руках мило. Теперь я обращаюсь к вам, родители и крестный отец. Через таинство крещения, дитя, которое вы привели сюда, милостью и любовью Божией обретет новую жизнь. Он заново будет рожден водой и святым духом. В этой жизни, данной Богом, ему встретится множество препятствий. Чтобы побороть грех и утвердиться в вере, ему будет нужна ваша помощь. И если вы пришли сюда по вере и берете на себя ответственность помогать Ему, я призываю вас, напомнив о вашем крещении, отречься от грехов и заявить о вере в Иисуса Христа». Дальше по протоколу следовал диалог между священником, родителями и крестным отцом, которые в один голос отреклись от грехов, от зла и сатаны. а затем подтвердили свою веру в Бога Отца, Христа и Святого Духа, в отпущение грехов, в воскрешение плоти и в вечную жизнь. И Мело, наконец, крестили. Правда, тут не обошлось без сопротивления. В церкви не топили, и вода была холодная. Гражданское крещение было не такое торжественное. На следующей неделе все отправились в мэрию. Там только что закончились церемонии бракосочетания, и их провели к мэру, который торопился на обед. Как и Эрнест до нее, Тиффэн тоже оделась согласно обстоятельствам, но в отличие от него пребывала в состоянии полного восторга. Кроме родителей, крестной матери Сильвена, Максима в колясочке и Эрнеста присутствовали служащий, ведающий актами гражданского состояния, и, разумеется, сам мэр. которому предстояло осуществить акт гражданского крещения. Мэр упомянул множество обязанностей. Взять ребенка под свою защиту и проследить, чтобы он получил необходимое образование, не зависящее от социального положения и не навязывающее то или иное светское и религиозное мировоззрение. Его должно вырастить в уважении к институтам демократии, развить в нем моральные и человеческие качества, необходимые гражданину, который предан общественному благу и защите свободы, и преисполнен чувствами взаимопонимания, братства и солидарности по отношению к себе подобным. Тифен подошла к этим обязательствам с такой серьезностью, что сама удивилась. Вообще-то, и умом, и сердцем, она воспринимала эту церемонию как совершенно лишнюю. С самого первого крика «Мело» она уже и так стала его крестной матерью, и никакая официальная бумага не изменит ничего в том, что уже совершилось. Однако, вслушиваясь в слова мэра и проникаясь торжественностью момента, она очень разволновалась. И когда она подписывала акт о гражданском крестном поручительстве, рука у нее дрожала. За столом Максим... которому уже было три с половиной года, попросил гранатового сиропа. Тиффен поправила его, а волшебное слово «пожалуйста». Наливая ему в стакан сироп, мама объясняла. «Вот теперь я могу тебе налить сироп с удовольствием». «И с водичкой», — уточнил Максим.